Глава 11 Редкая магия. Я тихо спросила, кто это. Кровник обернулся и смерил меня странным взглядом, а затем неопределенно ответил. «Тот, с кем тебе, лучше не встречаться. Возвращаться придется через окно». «Но оно закрыто изнутри», — возразила я. «А я и не сказал, что это будет окно твоей комнаты». С этими словами он развернулся и направился прочь. Я последовала за учителем. Теперь мы крались между кустами, как два вора, и я чувствовала себя, на удивление, нелепо. Кровный враг собирается прятать меня? Интересно, от кого? И почему? Но возможность задать вопросы пока не представилась. Мы петляли вдоль дорожек, хоронясь за кустами, пока не обогнули дом по широкой дуге. Остановились под окнами наших комнат. Я немного не понимала, что собирается делать Ару. Окно моей комнаты заперто изнутри. Или огненные владели магией и для этого, которую ему ещё предстояло восстановить. Но Кровник здесь меня удивил. Магия ему почти не понадобилась. Он протянул руку и едва шевельнул пальцами. От его окна тут же свесилась лестница из огненных нитей, а створки призывно распахнулись. Ару повернулся ко мне и сделал приглашающий жест. «Дамы, вперёд!» Его голосе не было насмешки, и я осторожно коснулась огненной нити. Она оказалась горячей, но не настолько, чтобы обжечь. «Быстрее!» — поторопил Ару. Я ловко взобралась по лестнице и перелезла через подоконник. Комната кровного врага оказалась чуть больше моей и оформлена в оттенках рыжего и золотого. Ару мягко спрыгнул на пол следом за мной, и заставил огненную лестницу свернуться клубком нити на подоконнике. Затем он плотно затворил створки. Вязь магических линий над окном вспыхнула и погасла. Я прикрыла глаза и ощутила, что комната со всех сторон окружена каким-то охранным заклинанием. Присутствие огненной магии заставило меня поёжиться. Кровник верно истолковал этот жест и отрезал. «Потерпишь». Затем он поспешно сбросил пальто и вытащил тёмно-синий сюртук, в котором был на завтраке. Пока учитель застёгивал пуговицы, он приказал мне. «Хочешь жить? Не покидай этой комнаты. Даже если звать тебя будут жандармы, твои родители, король-менталисты или совет Энри Швара в полном составе». «Кто приехал к леди Вошборн?» — напряжённо спросила я. «И почему вы мне помогаете?» «Я помогаю себе». Холодно ответил он. «А тебе даю шанс сохранить на плечах твою не слишком умную голову. Воспользуешься ты им или нет, зависит только от тебя». С этими словами магистр развернулся и вышел. Я услышала, как в двери повернулся ключ и щелкнул замок. Охранное заклинание испустило волну жары и наступила тишина. Я осталась стоять посреди комнаты в одиночестве. Сердце тревожно билось в груди. От напутствия ару стало жутковато. Я молча вздохнула и принялась обходить жилище моего кровника. За портьерой обнаружилась ещё одна дверь, которая вела в сияющую чистотой ванную. Там я задержалась у большого зеркала, полюбовалась голубоватым мрамором, отстранённо подумала, что голубой цвет не характерен для огненных, и вернулась в комнату. Картины оставили меня равнодушной. А вот книга, забытая на тумбочке, привлекла внимание. Сначала голубым цветом, а потом тем, что на обложке была моя фамилия. «Игнасио Суру», — гласила надпись. И чуть ниже золотыми буквами было выведено название. Особенности магических обращений третьей четверти круга у водных родов. Я не поверила своим глазам и несколько раз перечитала название. «Учебник. Для водных магов. За авторством моего предка, между прочим. Откуда он здесь?» Я попыталась взять книгу, но ладони обожгло. Я поспешно отдёрнула руки и подула на покрасневшую кожу. Ещё и охранное заклинание поставил. «Зачем он это читает?» Тут я заметила, что на подушке лежат несколько листов, исписанных аккуратными ровными строчками. Взять их я тоже не смогла. Проклятый Ару и на них наложил охранное заклинание. Оставалось читать первую страницу, вытянув шею и замерев рядом с постелью. Этого оказалось достаточно, чтобы я поняла. Мой кровник конспектирует эту книгу, и в сферу его интересов входит именно третья четверть круга, которая предстояла мне. Мысль о том, что он читает это, чтобы помочь мне, не укладывалась в голове. Я осторожно присела на край кровати и задумалась. Большую часть времени Ару был невыносим и регулярно предлагал мне уйти из-за Эйхона. Иногда приходилось рисковать жизнью, чтобы остаться. И самое удивительное, что в бою он вел себя совершенно иначе. Учил. Хотелось сказать «оберегал», но язык не поворачивался употребить это слово по отношению к кровнику. Двойственность его отношения ко мне сводила с ума. Я вскочила на ноги и подошла к окну. Несколько мгновений смотрела на залитый солнечным светом сад и удивлённо хлопала ресницами, потому что того, что я там видела, быть не могло. Затем я тут же вспомнила предупреждение Ару «Ни при каких условиях не выходить из комнаты». И теперь я знала, почему он так сказал. Как и то, от кого меня старательно прятал учитель. Я медленно отвернулась от окна, и на полусокнутых ногах прошла вглубь комнаты. Затем села на пол, привалилась к стене, зажмурилась и закрыла руками уши. Пока настойчивый шёпот не просачивался через охранные заклинания. Но, возможно, это вопрос времени. Я начала скороговоркой повторять одно и то же, как молитву. «Мама, папа, Сона, Винченцо, Алан, Альберто, Мауро». Не знаю, долго ли я так просидела. Остановилась только тогда, когда в замке загремел ключ. Я поспешно встала и приблизилась к двери. Но та не открылась. Вместо этого я услышала холодный голос Ару. «Чем ещё могу быть полезен, господин Хаик? Так жаль, что я не смог увидеть вашу новую ученицу». От тона голоса его собеседника меня передёрнула. «А этому змею что от меня нужно?» Ару холодно ответил. Я отправил её любоваться окрестностями, чтобы не путалась под ногами. Как сказала леди Ожборн, я создавал большой огненный купол. Водница бы мне помешала. Так что, если вам так хочется увидеть леди Суру, советую обыскать окрестные поля. Всё это выглядит довольно странно. Протянул его собеседник. Я использовал свою магию по пути, но никто не откликнулся как и в саду. «Суру без огня, они без головы. С чего ей реагировать на создаваемые вами видения?» — презрительно сказал мой кровник. «Ага. Значит, для Хейга в голова на плечах у меня имеется. Занятно. И страшно. Я вспомнила то, что увидела за окном и поёжилась. Она слишком слаба, чтобы не попасть под их влияние», — возразил Хейг, имени которого я не знала. тем более, Если вам так хочется познакомиться с ней поближе, стоит поторопиться». Я ждала, что учитель войдёт в комнату, но за дверью снова послышался его раздражённый голос. «В чём дело? Думаете, я способен прятать водницу у себя?» Возмущение в его голосе было искренним. Я поспешно отпрянула вглубь комнаты и скрылась за портьерой, и тут же услышала звук открывающейся двери. Замок щёлкнул ещё раз, и кровник потребовал. выходи. Я вышла из-за портьеры. Ару мрачно оглядел меня с ног до головы и спросил. «Догадалась, кто приехал?» «Да». Не стала скрывать я. «Узнала голос за дверью?» «Нет. Я не настолько хорошо знакома с представителями рода Хейк. А вот магия...» Я сглотнула. «Впечатляет». «Ты выглянула в окно». «Понял он». Я прикрыла глаза и кивнула. Ару мрачно сказал. «Безголовая дура! Я же предупредил! Можно было выражаться яснее!» — огрызнулась я. «И, кажется, минуту назад вы утверждали, что голова на плечах у меня есть. А подслушивать не стоило!» — разозлился он. Меня начало запоздало потряхивать от пережитого. Я ожидала новых ехидных комментариев, но Кровник промолчал. Несколько мгновений он задумчиво смотрел куда-то поверх моей головы, а затем указал на кресло и потребовал «Садись». Я исполнила его приказ. В следующий миг мне на колени шлёпнулась книга, та самая с тумбочки, и теперь она не обжигала. Арос бросил сюртук, и я увидела, что по его рубашке снова расплывается алое пятно. Он поспешно отвернулся и бросил через плечо «Читай, приобщись к мудрости своего предка, я скоро вернусь». С этими словами магистр выгреб из тумбочки бархатный мешок, в котором звякнули бутыльки, и деревянной походкой направился в ванную. Вернулся он не скоро После купания в пруду я сомневалась, что Ару принимал водные процедуры. Скорее уж пытался справиться с раной, которая, похоже, и не думала заживать. Долго думать о странностях учителя не вышло. Книга оказалась по-настоящему интересной. Предок описывал обращение магии третьей четверти круга очень дотошно, но при этом так же просто и системно. Когда Ару вышел из ванной, выглядел он... Краши в гроб кладут. Бледное лицо, покрытый бисеринками пота лоб, наполненный болью взгляд. Белая рубашка очищена от крови и распахнута. На месте раны густой слой мази, среди которой едва угадывается три глубокие царапины. Мне показалось, что они ничуть не уменьшились с тех пор, как я видела их в прошлый раз. И это пугало. Я была не в силах отвести взгляд от груди учителя, пока тот не рыкнул. «Не смотри!» Я поспешно опустила глаза, чувствуя, как пылают щёки. ару процедил. «Бери книгу и выметайся!» «Встретимся за ужином!» Я послушно встала и вышла, прижимая учебник к груди а затем вернулась в свою комнату. На меня навалилась усталость, думать ни о чём не хотелось. Но приходилось и дальше вникать в рассуждения моего предка, хотя бы потому, что с Ару устроить штурмовой опрос по прочитанному. Обед я просидела в комнате кровника, поэтому к ужину чувствовала, что готова съесть лошадь. Ару выседал напротив меня и укоризненно смотрел, как я уписываю закуски. Он уже не выглядел больным, о происхождении раны оставалось только гадать. Точнее, гадать я больше не собиралась, а решила взять в библиотеке какое-нибудь пособие по целительству, чтобы разобраться в том, что происходит с учителем, или хотя бы попытаться. После ужина оказалось, что мне всё ещё не сулит отдых. Нам предстояло проверить сад на присутствие тварей. Я молча шагала вслед за учителем по мощёной тропинке вокруг дома. Стоило нам оказаться под окнами своих комнат, как я поёжилась. Рядом прозвучал голос Ару. Он всё-таки зацепил тебя. Я подняла на учителя недоумевающий взгляд. Он терпеливо пояснил. «Лукиан». Я всё ещё не понимала, чего от меня хотят, и ему пришлось с лёгким оттенком раздражения в голосе добавить. «Лукиан Хейк. Он показал тебе нечто ужасное, верно?» «Верно». Не стала отпираться я. Это был тот самый Лукиан Хейк? Бессмертный? Мастер огненных иллюзий? Кровник яростно прошипел. «Ненавижу эту тварь. Надеюсь, когда-нибудь Господь обратит внимание на наш скромный город, и первым, кого он спалит, точно будет Лукиан Хейк». Он тут же спохватился и придал лицу невозмутимое выражение. Я удивленно спросила. «Разве Хейги и Ару...» «Не ведут общих дел?» «Мой отец дружен с отцом Лукиана и готов закрывать глаза на характер его сыночка». «А ваш отец...» Осторожно начала я, но ответом меня не удостоили. «Что от меня нужно, мастеру огненных иллюзий?» задала я следующий вопрос. Но и он тоже остался без ответа. Мы бродили по саду до полуночи. Было совершенно неясно, зачем Ару взял меня. Все нужные магические манипуляции он выполнял сам. Об их назначении я могла только догадываться. Объяснять мне на этот раз ничего не собирались. Перед тем, как я отправилась в комнату, Ару сказал, «Книгу придется оставить здесь. Надеюсь, ты ее прочитала? С утра мы уезжаем». С этими словами он скрылся за дверью своей комнаты. Я мысленно застонала. Но вместо того, чтобы лечь спать, снова открыла книгу. Отосплюсь в карете. Читать пришлось до рассвета. Перед завтраком я едва успела сомкнуть глаза. Вдова Вошберн благодарила моего кровника и превозносила его до небес. На меня почти не обращали внимания. Стоило нам оказаться в карете, как я тут же заснула, и разбудить меня не могли ни тряска, ни неудобная поза для сна. С учителем мы расстались у входа в Эйхон. У тебя два выходных. Процедил на прощание Ару. Как раз напишешь отчёт и подготовишь пересказ учебника Игнасио Суру. Я мысленно застонала и поплелась в общежитие. Мне показалось, что на той стороне площади в свете уличного фонаря мелькнули уже знакомые седые волосы. Мои мысли вернулись к странному преследователю, который, похоже, ходил за Ару. И к приглашению на бал, что мне вручил Герберт Ре Айштервиц. Придётся тратить остатки семейного достояния на новое платье к торжеству. С этими мыслями я взяла у Василия ключ от комнаты и отправилась к себе, предвкушая, если не ужин, то хотя бы постель. Но стоило мне остановиться перед дверью комнаты, как мысли об отдыхе улетучились. Из замочной скважины пробивался странный багровый свет».